Глава 8, в которой Фортуна относится к Джонсу как будто благожелательнее, чем до сих пор. Если нет сонного питья здоровее, чем усталость, то вряд ли найдётся и такое, которое было бы крепче её. Джонс, можно сказать, хватил порядочной порции этого питья, и оно очень сильно на него подействовало. Он проспал 9 часов и, может быть, проспал бы ещё больше. Если бы не был разбужен страшным шумом у дверей своей комнаты, который представлял собой сочетание тяжёлых ударов с отчаянными воплями о помощи. Джонс мигом вскочил с постели и увидел содержателя кукольного театра, который нещадно дубасил бедного шута по спине и рёбрам. Джонс в ту же минуту вступился за слабейшего и прижал надменного победителя к стене. Содержатель театра также не мог противостоять жонгслу, как пёстрый шут своему хозяину. Но хотя шут был человечек маленький и бессильный, он отличался порядочной злочностью. Почувствовав себя освобождённым из рук неприятеля, он в ту же минуту атаковал его единственным оружием, в котором мог с ним равняться. Сначала он выпалил в него залпом общих потребительских ругательств, а потом стал выкладывать некоторые конкретные обвинения. Чёрт бы тебя побрал, мерзавец! Я не только тебя содержал, потому что всеми доходами ты обязан исключительно мне, но ещё и спас от виселицы. Разве не собирался ты недалее, как вчера, ограбить даму, сняв с неё в закуулке богатую амазонку? Не ждумаешь ли ты отрицать, что выразил пожелание встретиться с ней в лесу в глазу на глаз, чтобы раздеть её, раздеть одну из первейших красавиц на свете, а теперь напал на меня и чуть не убил без всякой причины? Ведь я не обидел девушку, она добровольно отдалась мне, и только за то, что я ей понравился больше, чем ты. При этих словах Джонс оставил содержателя театра, стражайший наказав ему не трогать шута. И увидел беднягу в себе в комнату, где и получил от него сведения о своей Софии. Оказывается, сопровождая на кануне с барабаном своего хозяина, шут видел её проезжавшей мимо. Джонс легко добился от него согласия показать место, где они встретились, после чего позвал Партриджа и начал торопливо собираться в дорогу. Было почти 8 часов, тогда всё было готово к отбытию, потому что Партридж ничуть не спешил и счет был подведен не тотчас. А когда, наконец, со сборами и со счетом все было устроено, сам Джонс не захотел покинуть гостиницу, не добившись окончательного примирения между содержателем театра и Шутом. Когда и это было счастливо улажено, он отправился в путь, и честный Шут привел его на то место, где проезжала София. Щедро наградив своего провожатого, Джонс быстро зашагал вперед, в восторге от необыкновенных обстоятельств, при которых он получил весть о Софье. Узнав, как было дело, Партридж с жаром начал пророчить Джонсу успех в его предприятии, потому что, сказал он, два таких происшествия, наводящих его на след его возлюбленной, никогда бы не могли случиться, если бы провидению не было угодно, наконец, соединить его с ней. Тут Джонс впервые уделил внимание Партриджу, плыли рядом с своего спутника. Не прошли они и двух миль, как налетела буря с проливным дождём. Так как в это время они заметили вдали трактир, то Партидж уговорил Джонса зайти туда и переждать грозу. Голод неприятель, если только так его можно называть, больше похожен на английское, чем на французское войско. Сколько вы его ни побеждайте, оно рано или поздно снова собирается. Так было и с Партриджем. Едва только он вошел в кухню, так приступил к тем же расспросам, что и вчера. Следствием этого было появление на столе превосходного холодного филея, за который с жаром принялся не только Партридж, но и Джонс, хотя последний начал снова беспокоиться, потому что никто в доме не мог дать ему никаких новых сведений о Софии. Подкрепившись, Джонс приготовился продолжать путь Несмотря на то, что гроза попрежнему бушевала, но Партрифъ усердно просил его выпить ещё кружку, потом взглянув на человека у очага, только что вошедшего в кухню, и в этом мгновении так же пристально смотревшего на него, он вдруг обратился к Джонсу со словами: "К вашу руку, хозяин, одной кружки теперь будет мало, пришли новые вести от мисс Софьи. Вон этот парень у очага, тот самый, что провожал её" побожут, что на его лице мой пластырь. Дай Бог вам здоровья, суда, это звал состоявший огня. Да, это точно ваш пластырь. Век буду помнить вашу доброту. Он почти совсем залечил мою рану. При этих словах Джонс вскочился с стула и, приказав парню сейчас же следовать за ним, вышел из кухни в отдельную комнату. Он был так деликатен по отношению к Софи, что никогда не произносил ее имени при посторонних. Правда, от избытка чувств он предложил тост за ее здоровье в кругу офицеров, где ему казалось, никто ее знать не может. Но читатель, конечно, помнит, с каким трудом и там уговорили его назвать ее фамилию. Поэтому тем тяжелее, и, может быть, по мнению многих рассудительных читателей, тем нелепее и чудовищнее, чем... Было то, что теперешнее его несчастье проистекало от предполагаемого недостатка в нём, той самой деликатности, которая его переполняла. И ба Софи была гораздо больше оскорблена вольностями, которые по её мнению, не лишённым основания, Жанс позволял себе по отношению к её имени и репутации, чем его вольным обращениям с другой женщиной, казавшейся ей простительным в его теперешнем положении. И правду сказать, я думаю, что Гонори не удалось бы говорить своей госпоже уехать из Эптона, не повидавшись с жонцом, если бы не эти два ярких доказательства его легкомысленного поведения, столь непочтительного и столь несовместимого с чувством любви и нежности в душах высоких и чутких. Но дело было именно так, и я обязан рассказывать то, что было. А если какому-нибудь читателю тот или иной факт покажется неправдоподобным, я ничего не могу поделать. Должен напомнить таким читателям, что я пишу не теоретическое сочинение, а историю и не обязан согласовывать каждый факт с принятыми понятиями об истине и неправдоподобности. И если бы даже это было не трудно, то неблагоразумнее ли мне всё-таки этого избегать? Например, факт, о котором идёт речь, он видев, в каком он нам теперь дан, без каких-либо моих толкований, может быть с первого взгляда оскорбитен и в читателей. Однако по более зрелым размышлениям должен всем понравиться, ибо люди мудрые и добродетельные усмотрят в случившемся с джонсом вебтоне справедливое наказание за безнравственное поведение с женщинами, коево оно было прямым следствием Дураки же и развратники найдут в нем утешение, льстя себя тем, что репутация человека зависит больше от случая, чем от добродетелей. Однако мораль, которую мы сами склонны отсюда извлечь, окажется, пожалуй, одинаково противоречивой обоим этим выводам и будет гласить, что подобные случаи служат только подтверждением того великого, полезного и малоизвестного правила, внедрить которое есть правило цель всего этого произведения, но которую мы не обязаны повторять на каждой странице, как приходский священник повторяет после каждой фразы в своей проповеди выбранный им евангельский текст. Для нас довольно того, что, как ни прискорбно было заблуждение Софи насчет Джонса, все же оно имело достаточное основание, ибо, мне кажется, всякая другая молодая дама на ее месте ошиблась бы точно так же. Мало того, если бы она ехала теперь за своим возлюбленным и вошла бы в этот трактир в ту минуту, когда он оттуда вышел, то убедилась бы, что хозяин знает её имя и положение не хуже, чем знала эта горничная девка в Рептоне. И во в то время, как Джонс шёпотом в отдельной комнате расспрашивал проводника о Софии, Партридж, не отличавшийся такой деликатностью, во всеуслышание задавал в кухне вопросы другому проводнику исполнявшему свою службу возле миссис Фитцпатрик. В средстве этого хозяин, уши которого были на стороже во всех подобных случаях, подробно узнал о падении Софьи с лошади и так далее, о недоразумении с личностью Дженни Камерон, о последствиях выпитого пунша, словом почти обо всем случившемся в гостинице, из которой мы отправили наших дам в карете шестеркой Когда в последний раз с ними виделись?